Два сына у меня и кошка. Экономист решал задачу, как кошку прокормить и двух детей в придачу. В программе указывалось, что авторами стихов являются два артиста, играющие роли Новосельцева и Самохвалова, а именно Шу упомянутый Иванов и Пресняков. Мы по наивности решили, что они авторы только этихграмм. Но как вскоре выяснилось, мы их недооценили. Во всяком случае, уже по одному лишь виду программки становилось ясно, что зрители ждет встреча с комедией, с веселым представлением. Когда мы просочились в зал и уселись на свои места, мы сразу посмотрели на сцену. Как известно, занавес в современном театре давно отменили за ненадобностью. Но в данном случае декорацию закрывало от глаз зрителя какое-то подобие занавеса. Над сценой висело огромное белое полотно, по-моему, были шиты три простыни, на котором большими буквами было намалёвано четверостишие. Его мы с Брагинским вроде бы не писали. Привожу стишок с той своеобразной пунктацией, которая была принята в Псковском театре. Смехом умей бить, смехом умей видеть, смехом умей любить, смехом умей ненавидеть. Мы догадались, что это, вероятно, эпиграф к спектаклю, который тоже сочинен двумя артистами. В том, что они писали вдвоем, мы с Брагинским не видели ничего плохого. В конце концов, мы тоже пишем дуэт.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 К нынешним расчётам должны были возмутиться, шикать, размахивать и руками, свистеть, улюлюкать. Но нет. Зрители внимательны и доброжелательно следили за артистами, ожидая, как развернётся события дальше. Они ведь не подозревали, что верши, которые изрекали действующие лица, сочинены не нами. Будет того, с нами эти стихи никто даже не согласовывал, И что мы, авторы пьесы, так же, как и они, зрители, слышим их сейчас впервые. Мы находились в остолбенении. Эти два актера проделали невероятно трудную и, с нашей точки зрения, с той же бессмысленную работу. Мы, конечно, не могли объективно судить о качестве стихов, мы были слишком к этому не готовы.